И вот, пропитанный запахом свиного дерьма, исходящего буквально от кожи, я встречаюсь с Кевином в западном Голливуде заланчем. Глаза жжёт от усталости, и кожа всё ещё пропитана запахом предыдущей ночи. Я тащусь в Le Pain Quotidien. Кевин уже там, ждёт меня в мягком пиджаке, в отличие от священника на сцене, призывающего всех активизироваться. У Кевина настоящее сегодня передо мной скорбное лицо, как мордочка усталой дворняжки, дружелюбное, спокойное и слегка измученное. Честно говоря, я не готовился к этому интервью. Я не совсем ожидал, что оно будет. Я в прострации от недосыпа, и пока я пытаюсь собраться с мыслями, я спрашиваю его о бизнесе. Я ожидаю, что у него есть заранее заготовленная рекламная речь, которую он может начать. Вместо этого он просто грустно качает головой. Это как звонок от алкоголика, говорит он. Эти магазины мне куда обратиться, и они звонят мне. Это умирающий бизнес, и никто не знает в чём причина их увядания. Я в курсе нынешнего апокалипсиса поразившую розничную торговлю, но это не новости и не то, зачем я пришёл. Я хочу, чтобы Кевин рассказал об архитектуре розничной торговли, о соединении дизайна интерьера с психологией, о точках блаженства, которые облегчают жизнь потребителя и создают радость. Все они хотят брать масштабами, продолжает он. Ну и что? Вы не сможете превзойти Amazon. И если вы думаете, что можете запустить магазин склад продуктов питания, который сможет конкурировать с Walmart, вы сумасшедший. Верно говорю я, пытаясь вернуть наш разговор в нужное русло. Итак, вы помогаете им добавить в этот магазин точки блаженства, переделать дизайн так, чтобы люди захотели купить? Точки блаженства, говорит он. Да, мы можем поговорить о точках блаженства, если хотите. И вид у него становится почти скучающим. Но этим ребятам это не нужно. Когда я разговариваю с кем-то из них по телефону, и они спрашивают про точки блаженства, я отвечаю: "На что вы тратите свою жизнь? Я не совсем понимаю, к чему всё это". Это розничные торговцы, которые высосали душу из своего бизнеса. Теперь они похожи на алкоголика, который зовёт меня выпить ещё одну рюмку. Он делает паузу. "Вы пишете об американской трагедии, но это не та трагедия, которую вы думаете. Это трагедия воображения". У нас есть целые поколения парней, которые могут только мечтать о том, чтобы стать такими, как Волдеморт. И тут он прерывается. Может быть, он думает, что я перестаю понимать. Может быть, так оно и есть. "Ладно", говорит Кевин. "Но вы хотите услышать о точках блаженства". И на этом, как бы снимая с мира маску, он заново знакомит меня с Pain Quotidien, в котором мы сидим. "Начнём с того, что это бельгийская сельская лавка, не французская, бельгийская. Кейвен утверждает, что это очень специфическое отличие, которое проявляется во всех деталях: от более светло от цвета дерева до стили светильников на белом шкафу позади нас. Неважно, что я не знаю разницы между французским и бельгийским сельским магазином. Важно то, что кто-то это сделал, что это было реальное и обдуманное решение, и этот человек придал пространству целостность. Но эта целостность только отправная точка. Кевин называет следующий этап создание сюжета, и он требует использовать их идеи в создании условий получения опыта. Каждый этап вашего взаимодействия является частью повествования, говорит он мне. Взаимодействие начинается снаружи, когда вы видите здание. Ограды из кольев, веранды, возможно, вы сознательно обращали на это внимание, но скорее всего, нет. Затем, когда вы входите внутрь, продолжает он, появляются большие символы, которые могут сильно впечатлить и настроить вас. Например, этот гигантский стол. Он указывает на огромный общий стол, который есть в каждом ПНК Воттдиен, о чём я никогда не задумывался. Может быть, никто даже не захочет за него садиться. Это не имеет значения. Это символ. Это что-то говорит об этой сцене. В сцене, как в кино, спрошу я. Именно. Это стандарт, к которому мы стремимся. Мне нужна розничная торговля, которая может затронуть вас и вызвать у вас определённые эмоции, так же как кино. Разве это манипуляции, спрашиваю я. Позвольте мне выразиться по-другому, говорит он. Разве кино это манипуляция? Манипулирует ли через искусство? И ответ конечно. Розничная торговля не должна отличаться от этого. Она должна затрагивать нас эмоционально, но для того, чтобы развивать нас. Настоящая проблема в том, что никто не думает о розничной торговле в таком свете. Потому что есть много недоумков, которых волнуют только деньги. И тут он останавливается. Видишь, ты думала о точках блаженства. Но точки блаженства не существуют сами по себе. Они существуют потому, что покупатель подключается к чему-то значимому. Задумайся на минуту, к чему ты приобщаешься, когда делаешь покупку, что для тебя важно и почему?